Часть вторая. Призраки в тумане. Только годы спустя я убедился, что Оленди — герой веков. Тот, кого в Хленьюме называли Рабзин, Всезнающий, Спаситель. Глава двенадцатая. Перед ними в туманной вечерней мгле возвышалась крепость. Она располагалась на дне большой низины. Похожая на кратер долина с отвесными стенами была такой широкой, что она была в туманной вечерней мгле. Что даже при свете дня Сейзит едва ли смог бы увидеть другую её сторону. В наступающей тьме дальний край огромной ямы терялся среди густых теней. Сейзит мало знал о тактике и стратегии. В его метапамяти хранились десятки книг на эту тему, однако он не мог быстро перенести их содержание в свой разум. Да и зачем, если так ясно, что крепость-обитель Сиран очень уязвима. Расположена она слишком низко, а на склонах кратера сколько угодно подходящих мест для осадных машин, которые просто забросают стены камнями. Впрочем, не для защиты эту крепость и строили. Обитель Сиран строили для уединения. Кратер прятал ее от посторонних глаз, делал почти невидимой до тех пор, пока не подойдешь ближе. К обители Сиран не вели ни дороги, ни тропинки, да и спускаться по крутым склонам слишком рискованно. Инквизиторы гостей не жаловали. «Ну?» — спросил Марш. Они с Сейзидом стояли на северной стороне кратера перед обрывом в несколько сотен футов. Сейзид прикоснулся к своей оловянной мета-памяти и подчеркнул немного хранившегося там зрения. По краям сразу всё будто расплылось, зато расположенное напротив точно приблизилось. Тересейд сподавил подкатившую тошноту и прибавил ещё зрение. Теперь обитель была как на ладони. Сейзид видел каждую щель — Мог различить каждую чешуйку ржавчины на больших стальных пластинах, что крепились на внешней стороне каменных стен, ровных, широких, мрачных, каждый покрытый решётчиком угол и запачканный сажей выступ. Не видел разве что окон. Окон не было вообще. Трудно сказать, живёт ли кто-то в крепости, отпуская лавянную метапамять, медленно проговорил Сезит. Движения нет, света тоже не видно. Возможно, инквизиторы просто не высовываются наружу. Нет, возразил Марш, и его жёсткий голос прозвучал неприятно громко в вечерней тишине. Они ушли. Но зачем им уходить? По-моему, это сооружение выглядит весьма внушительно. А там и здесь не скроешься. Зато от хаоса нынешних времён оно защитит прекрасно. Они ушли, качая головой, повторил Марш. Почему ты так уверен? Не знаю. И куда же они, по-твоему, ушли? Марш повернул голову и посмотрел через плечо. На север. Клютадели? нахмурившись, предположил Сейид. Это возможно, согласился Марш. Идём. Пока их нет, стоит воспользоваться ситуацией. Сейид кивнул. Разве не из-за этим они сюда и пришли? И всё-таки в душе шевельнулось сомнение. Он посвятил жизнь книгам и служению, и если путешествия по сельской местности и встречи с крестьянами были достаточно далеки от того, чем Тересиец занимался обычно, что уж говорить о проникновении в цитаделинг визитеров. Марша, судя по всему, не волновала внутренняя борьба его компаньона. Инквизитор повернулся и пошёл вдоль кратера, перебросив через плечо мешок, Сэйдд двинулся следом. В конце концов они добрались до механизма, похожего на клетку. По виду она предназначалась для спуска на дно. Клетка была закреплена у верхнего выступа. Марш остановился возле неё, но не вошёл. Что? спросил Сезет. Подъёмник, ответил Марш. Клетку наверняка опускают люди, находящиеся внизу. Вероятно, он был прав. Шагнув вперёд, Марш потянул рычаг. Верёвки задымились, блоки заскрипели, И массивное устройство камнем ухнуло на дно ущелья. Звук от падения эхом отразился от скал. Если там внизу кто-то есть, подумал Сеид. Теперь он знает, что мы пришли. Марш повернулся. Головки штырей в его глазницах слабо поблёскивали в свете заходящего солнца. Следуй за мной, как сумеешь. Отвязав верёвку, на которой держался противовес, Марш первым начал спуск. Приблизившись к краю платформы, Сейд посмотрел, как инквизитор постепенно погружался в туманную бездну, потом опустился на колени и развязал свой мешок. Большие металлические наручи на плечах и предплечьях, части главной медной метапамяти, Тересиец почтительно отложил в сторону. Они хранили знания его предшественников, но сейчас требовалось совсем другое метапамять воина. Браслеты поменьше из железа и пьютера Понимал ли Марш, что Сейзит не дрался ещё ни разу в жизни? Ведь одной, пусть и удивительной, силы недостаточно. И всё-таки он защёлкнул браслеты на щиколотках, затем вытащил из мешка два кольца, оловянное и медное, и надел на пальцы. Закрыв мешок, Тересиец подобрал медную метапамять и огляделся. Не сразу, но всё же нашёл подходящий тайник, укромную полость между валунами, и положил туда свою главную ценность. Что бы ни случилось внизу, мета-памятью, которую инквизиторы могли отнять и уничтожить, рисковать нельзя. Чтобы ее заполнить, Сейзит слушал, как другой хранитель читал вслух всю свою коллекцию историй, фактов и легенд. Каждое предложение Тересиец перенес потом в медную мета-память, откуда сведения можно было извлечь при необходимости. Он почти не помнил подробностей, зато мог выделить любую книгу и загрузить в свой разум. Стоило лишь надеть наручи, и содержание мгновенно всплывало в голове. Без медной метапамяти Сейзит чувствовал себя тревожно. Горес, накачая головой, он вернулся к платформе. Марш двигался очень быстро. Все инквизиторы обладали способностями, рожденных туманом. Как он эти силы получил и как смог выжить, если штыри проходили прямо через мозг, оставалось загадкой, раскрывать которую Марш явно не собирался. Сейзит крикнул... Показал и бросил свой мешок. Притянутый аломантической силой, тот скользнул прямо в подставленную руку Марша. Благодарно кивнув, Тересиец шагнул с платформы. Начав падение, он мысленно потянулся к железной мета-памяти. Чтобы пополнить запас оловянной мета-памяти, Сейзит на несколько недель становился полуслепым. Излишки зрения сохранялись в оловянном браслете до того дня, когда оно понадобится. У железа были свои особенности. Оно хранило не зрение, силу, выносливость или воспоминания, железо хранило вес. Сейчас сейд не выпускал содержимое железной метапамяти. Это бы сделало его тяжелее. Наоборот, начал заполнять её, отдавая собственную массу. Тело стало практически невесомым, и падение замедлилось. Учёные Эстерисом многое говорили об использовании железной метапамяти, объясняли, что её сила меняла не массу человека, а лишь то, как земля на него воздействовала. Падение Сейзеда замедлилось не потому, что уменьшился вес. Оно замедлилось потому, что терисеит стал больше и парил на ветру. На самом деле тело только казалось лёгким. Каковы бы ни были настоящие причины, Сейзед падал не так быстро. Тонкие металлические браслеты на ногах удерживали его в вертикальном положении. Терисеит раскинул руки и слегка изогнулся, позволяя ветру толкать себя. Спуск не походил на падение листа или пера. Не падал Сейзит и подобно камню, а контролировал свое неторопливое движение вниз. Когда Тересиит с хлопая одеждами пролетел мимо марша, тот проводил его любопытным взглядом. Приближаясь ко дну кратера, Сейзит открыл пьютерную мета-память и почерпнул немного силы, чтобы смягчить приземление. Он все же ударился, но поскольку тело теперь почти ничего не весило, удар вышел совсем слабым, не пришлось даже сгибать колени. Перестав заполнять железную мета-память, Сейзит отпустил пьютерную и спокойно дождался марша. Рядом валялось то, что осталось от подъемной клети. Еще Тересиит с беспокойством заметил сломанные железные кандалы. Похоже, не все посетители обители приходили сюда по доброй воле. Когда ко дну приблизился марш, туман уже сгустился. Сейзит прожил среди туманов всю жизнь, но впервые чувствовал себя так неуютно. казалось, туман вот-вот начнёт душить, убьёт, как убил, похоже, старого джеда, бедолагу фермера, чью смерть расследовал Сейд. Преодолев последние 10 футов, марш приземлился с праворством Аламанта. Сейд провёл достаточно времени рядом с рождёнными туманом и всегда восхищался способностями, дарованными Аламантией, однако по-настоящему никогда не завидовал. Аламанты умели сражаться, но не могли расширять память. получая доступ к мечтам, надеждам и верованиям, накопленным за тысячи лет. Вылечить человека или научить нищую деревню удобрять почву рождённые туманом тоже были неспособны. Внешне менее эффектная метапамять ферохимиков представлялась куда важнее для общества. Кроме того, Сэйд знал несколько ферохимических трюков, которые застали бы в расплох даже самого подготовленного воина. Идём. Марш вручил ему мешок И вновь тересиец последовал за инквизитором. И идти рядом с маршем было непривычно. Сейзед редко встречал людей такого же роста, как и он сам, хотя даже среди высоких от природы тересийцев считался долговязом. Слишком длинные руки и ноги стали результатом того, что Сейзеда кастрировали в очень юном возрасте. Вседержитель умер, но Тересиу предстояло ещё долго ощущать на себе последствия навязанного образа жизни и контроля рождаемости. Сих помощью вседержитель наделся отнять ферухимические способности у терисийского народа. Обитель Сиран простиралась над ними во тьме, с окна кратера она казалась ещё более угрожающей. Марш зашагал прямо к входным дверям. Сейет поспешил следом. Ему не было страшно, тревожило другое. Хранителей осталось слишком мало, и если он умрёт, станет ещё на одного меньше из тех, кто способен путешествовать, восстанавливая утерянные знания и обучая людей. Котя, я сейчас этим не занимаюсь. Марш смотрел на массивные стальные двери, потом толкнул плечом одну из створок, явно вспомнив Пьютер, чтобы увеличить силу. Сэзид поспешил на помощь, однако дверь не шелохнулась. Ничего не оставалось, как обратиться к пьютерной метапамяти. Мышцы тотчас же увеличились в размере. В отличие от Аламантии, у Фирухимии присутствовал и внешний эффект. Тело Сэзида стало телом воина. Он сделался в два раза сильнее, шире. Навалившись вдвоём с Маршем, они наконец справились с дверью. Та даже не скрипнула, повернулась медленно, ровно, открыв длинный и тёмный коридор. Отпустив пьютерную метапамять, Сейд вернулся к своему нормальному облику. Марш вошёл в обитель, ноги его взбивали начавший просачиваться туман. Марш! окликнул Сейд. «Я там ничего не увижу», — инквизитор повернулся. «Твоя феррухимия!» — Тересеец покачал головой. «Даже с ее помощью я мало что смогу разглядеть в полной темноте. А кроме того, опустошу оловянную мета-память за несколько минут. Мне нужен фонарь». Немного помедлив, Марш кивнул. Потом повернулся и быстро исчез в темноте. «Итак, инквизиторам не нужен свет». Этого следовало ожидать. Штыри полностью уничтожили глазные яблоки. Неведомая сила, позволявшая инквизитору ориентироваться, работала в темноте так же хорошо, как и при дневном свете. Марш вернулся через несколько минут с лампой в руке. Судя по цепям, которые Сейзит видел в спускаемой клети, у инквизиторов должны быть рабы и слуги. Только куда они подевались? Сбежали? С помощью кремня, который нашёлся в мешке, Сейзит зажёг лампу. Призрачный свет озарил пустой коридор. Подняв лампу повыше, Тересиец вошёл в обитель и сразу же начал заполнять маленькое медное кольцо. Большие помещения, шептал Сезит, без украшений. Совсем не обязательно было проговаривать вслух, но он заметил, что так воспоминания получались чётче. Потом их можно перенести в медную метапамять. Инквизиторы, похоже, питали слабость к стали, продолжил он. Неудивительно, учитывая, что их орден часто называли Стальным братством. На стенах массивные стальные плиты без малейших следов ржавчины, в отличие от тех, что снаружи. Многие покрыты витиеватыми узорами, которые вытравлены, выбиты. Что ты делаешь? Повернувшись, нахмурился Марш. Сейдд поднял правую руку, показывая медное кольцо. Я должен запомнить всё, что вижу. и рассказать другим хранителям, как только представится возможность. Здесь можно многому научиться, по-моему. Инквизитор не стоит твоих стараний, отвернувшись, бросил марш. Дело не в этом, разглядывая квадратную колонну, возразил Сезит. Сведения обо всех религиях имеют одинаковую ценность. Ничего не должно быть потеряно. Некоторое время он разглядывал колонну. потом закрыл глаза, сформировал в уме её образ и тоже перенёс в медную метапамять. Визуальные воспоминания, впрочем, были менее полезны, чем слова, произнесённые вслух. Визуализации быстро блёкли и искажались, если их изымали из медной метапамяти. Кроме того, их невозможно передать другим хранителям. Марш не ответил, просто пошёл вглубь здания. Сейзи двигался чуть медленнее, проговаривая вслух, занося сказанное в медную метапамять. Стоило переправить туда произнесённое, и он с трудом вспоминал детали виденного только что. Однако потом эти воспоминания можно будет извлечь и осознать их с чёткостью и ясностью. Комната с высоким потолком. Есть несколько колонн, также покрытых сталью. Они массивные и квадратные. Я чувствую, что строителям не было дела до утончённости. Они игнорировали мелкие детали, предпочитая широкие линии и геометрические формы. Мы идём по главному залу. Архитектурный стиль не меняется. По-прежнему лишь длинные широкие коридоры со строгими линиями и блестящими поверхностями. Пол состоит из стальных квадратов со стороной в несколько футов. Они холодные на ощупь. Странно не видеть ни картин, ни гобеленов, ни витражных окон, ни каменных скульптур. Вообще никаких украшений. Нет также ни шпилей, ни арок, столь привычных в архитектуре Лютадели. только квадраты и прямоугольники. Линии, множество линий и ничего мягкого, ни ковров, ни пледов. Ни токан. Похоже, это место для тех, кто видит мир совсем не так, как обычные люди. Марш идёт прямо по коридору, не замечая его убранства. Пойду за ним, вернусь позже, чтобы записать побольше. Он как будто следует за чем-то, чем-то, чего я не чувствую. Может быть, это Сезид повернул за угол и смолк. Марш стоял у входа в большую комнату. Свет лампы неровно замегал, потому что рука Сезида затряслась. Марш нашёл слуг. Они были мертвы достаточно долго, поэтому запах Сезид ощутил только когда подошёл совсем близко. Возможно, именно запах и уловил рождённый туманом чувство человека, воспламенившего олова необычайно остры. Инквизиторы поработали с усердием. Глазам вошедших предстали последствия бойни. У дальней стены высилась гора трупов. Поскольку выход отсюда был только один, слуги, видимо, отступали и жались к этой стене, умирая под безжалостными ударами мечей или топоров. Цезирь отвернулся. Марш однако продолжал спокойно стоять в дверном проёме и разглядывать. Тут плохо пахнет, наконец сказал он. Только сейчас заметил? спросил Цезирь. Марш повернулся, пытаясь поймать его взгляд. Здесь нельзя задерживаться. В конце коридора он оглянулся. Лестница. Я пойду наверх, поищу комнаты инквизиторов. То, что мне нужно, может находиться только там. Ты или подожди, или спускайся, но за мной не ходи. Почему? Я должен быть один. Не могу объяснить. Нет. Меня не волнует, что ты увидишь очередное зверство инквизиторов. Просто я не хочу, чтобы ты был рядом, когда это произойдёт. Сезиде допустил лампу, и ужасающая картина погрузилась во тьму. Как скажешь? Проскользнув мимо Сезида, Марш исчез в темноте коридора. Тересиус остался в одиночестве, стараясь об этом не думать. Он повернулся к главному вестибюлю. Сначала следовало описать массовое убийство для медной мемопамятки, и только потом вернуться к подробным рассказам об архитектуре и искусстве. Если, конечно, узоры на стенных панелях можно назвать искусством. Голос Сейзи до тихих эхом отражался от стен. Лампа отбрасывала слабые пятна света на стальной поверхности. Однако взгляд Тересицы то и дело возвращался к задней части вестибюля. Там был тёмный омут лестница, ведущая вниз. Описывая во всех подробностях очередное настенное украшение, Тересиус уже знал, что рано или поздно обнаружит себя идущим по направлению к этой тьме. Его извечное любопытство, необходимость понять неизведанное, именно оно и сделало его хранителем и привело в компанию Кельсера. Поиск истины бесконечен, но и игнорировать его невозможно. Сопровождаемый лишь собственным шёпотом, Сейзит наконец подошёл к лестнице. Лестница сродни тем, что я видел в вестибюле, с широкими ступенями, такие обычно ведут в храм или во дворец. Эти же ведут вниз, во тьму, высокие, высеченные из камня и закованные в сталь, предназначенные для решительной поступи. Я иду и размышляю, что за секрет инквизиция сочла достойным того, чтобы спрятать под землёй в подвале крепости. Всё здание тайна. Что же происходило здесь? В этих обширных коридорах и пустых комнатах лестница привела в ещё один большой квадратный зал. Заметил, что здесь нет дверей. Все комнаты открыты, можно заглянуть в любую. Продолжаю идти вперёд, осматривая подземные помещения. Они скудно обставлены и напоминают пещеры. Ни библиотек, ни комнат отдыха. В нескольких имеются металлические блоки, похожие на алтари. В конце главного коридора нечто непонятное, может, камера пыток. Столы, металлические столы вделаны в пол. Они покрыты кровью, но тел нет. Хлопья крови крашатся в пыль под ногами. Похоже, множество людей умерло в этой комнате. Не вижу пыточных инструментов, кроме шитыри. Точно, как у инквизиторов в глазах. Массивные тяжёлые штуковины. которые забивают в землю большим молотом. Некоторые покрыты кровью. Вряд ли я смогу поднять такой. А есть поменьше. Стальные, да, они неотличимы от тех, что в глазах Марша, но есть и сделанные из других металлов. Сэйджет положил штырь обратно на стол. Металл звякнул по металлу. Невольно вздрогнув, Тересит снова оглядел помещение. Возможно, тут делали новых инквизиторов. Он вдруг с ужасом подумал, что твари, когда-то их было всего несколько десятков, уединились в обители на много месяцев, чтобы пополнить свои ряды. Нет, не сходилось. Инквизиторы жили скрытной, замкнутой компанией, и подходил им далеко не каждый. Где бы они могли найти да ещё в достаточном количестве подходящих людей? Ведь не сделали же они инквизиторами слуг, их просто убили. Сейд всегда подозревал, что человек которого превращали в инквизитора, должен быть Аламантом. Пример Марша только подкреплял это предположение. До трансформации тот был охотником, Аламантом, который жёг бронзу. Сейзит снова посмотрел на кровь, на штыри и понял, что совсем не хочет знать, как делали новых инквизиторов. Он уже собирался уйти, когда лампа высветила что-то в дальней части помещения. И ещё один дверной проём». Стараясь не думать о том, что под ногами крошится высохшая кровь, Сейзид двинулся вперёд. Эта комната совсем не походила на другие помещения обители. Высеченная прямо в скале, очень маленькая лестница уводила вниз. Заинтригованный, Тересит спустился по истёртым каменным ступеням. Впервые за всё время, проведённое в здании, он чувствовал тесноту. Пришлось даже наклониться, чтобы попасть в крохотную каморку. Только здесь он выпрямился, поднял лампу и увидел стену. Сейдит почти в неё уткнулся. Свет лампы отразился от металлической пластины добрых 5 футов шириной и почти столько же высотой. На стальной поверхности просматривались какие-то письмена. Опустив мешок, Тересиец подошёл ближе, держа лампу так, чтобы рассмотреть слова. Текст был на тересийском. определённо старый диалект, но Сейд понял его, и без своей медной метапамяти. Лампа в руке невольно задрожала. Я чеканию эти слова настали, ибо тому, что не врезано в металл, нельзя доверять. И я начал сомневаться, остались ли в мире кроме меня здравомыслящие люди? Неужели они не видят? Они так долго ждали героя, о котором говорилось в тересийских пророчествах, что решили будто всей истории и легенды относится именно к этому человеку. Мои собратья ничего не замечают. Они не понимают, что происходящие вокруг странности связаны друг с другом. Они глухи к моим возражениям и слепы к моим открытиям. Возможно, они правы. Возможно, сошёл с ума именно я, или ревную к чужой славе, или просто поглупел. Меня зовут Кван. Я философ, учёный и предатель. Я тот, кто нашёл Алэнди, и тот, кто первым провозгласил его героем веков. Я тот, из-за кого всё началось. И я тот, кто предал Алэнди, потому что теперь уверен, нельзя допустить, чтобы он завершил свои поиски. Сезет. От неожиданности Тересиус подпрыгнул, чуть не выронив лампу. Марш возвышался в проёме, грозный, мрачный. Здесь, среди прямых суровых линий Он смотрел с необыкновенной естественностью. В верхней покое пусты. Всё напрасно. Мои братья забрали с собой то, что я искал. Не впустую, Марш возразил Сезид, снова поворачиваясь к пластине с текстом. Он прочитал лишь самое начало, но гравировка, выполненная убористым неразборчивым почерком, покрывала всю стену. Сталь сохранила слова, которым было очень много лет. Сердце Сезида забилось чуть быстрее. Перед ним находился фрагмент текста из времен, предшествовавших воцарению Вседержителя. Фрагмент, написанный терресийским философом, святым человеком. Несмотря на десять веков поиска, хранители так и не достигли главной цели, не нашли собственную религию Терреса. Вседержитель уничтожил ее вскоре после своего прихода к власти. Преследование терресийцев, народа, из которого происходил он сам, не было. были наиболее последовательными за всё его долгое правление. Хранителем удалось сберечь лишь разрозненные отрывки из того, во что верили когда-то их предки. Я должен это переписать, Марш съездит потянулся к мешку. Визуальный образ тут не поможет. Ни один человек не в состоянии запомнить столько текста. Конечно, Съезет мог прочитать его и занести в медную метапамять. Однако он хотел получить материальную копию. которая бы сохранила структуру линий и пунктуацию. Мы здесь не останемся, покачал головой Марш. Сомневаюсь, стоило ли нам вообще сюда приходить. Помедлив, Сезет вытащил из мешка несколько больших листов бумаги. Ладно, я его скопирую. Пожалуй, даже лучше. Текст будет выглядеть так же, как и оригинал. Марш кивнул, и Сезет достал уголёк. Такое открытие! думал он с возбуждением. В точности как дневник Рошека. Мы всё ближе к истине. Однако, когда Тересиус начал копировать, руки его, несмотря на волнение, двигались аккуратно и точно. В голову закралась другая мысль. Обладая подобным текстом, он не имел права странствовать по деревням. Необходимо срочно вернуться на север и поделиться своей находкой, чтобы та не погибла вместе с ним. Он должен идти в Терес. Или В Лютадель. А оттуда можно послать сообщение на север. То есть у Сейзида появилась серьезная причина, чтобы вернуться в центр событий и снова увидеть друзей. Только почему он вдруг почувствовал себя еще более виноватым,